глава двадцать пять жан ги бовуар шел по коридорам монастыря искал кого то монахи попадавшиеся на его пути останавливались чтобы приветствовать его привычным п о к л о н о м но стоило ему приблизиться как они отступали отходили в сторону и облегченно вздыхали когда он проходил мимо жан г и б у а р обошел к о р и д о р ы монастыря Он осмотрел огород, скотный двор с пасущимися козами и курами породы Шантеклер. Он заглянул в подвал, где голос невидимого брата Раймона разносился по длинным прохладным коридорам. Слова звучали неразборчиво, а голос, хотя и оставался прекрасным, воспевал не божественное, а скорее бренди и бенедиктин. Бувар пробежал наверх по каменной лестнице и, запыхавшись, остановился в благодатной церкви. Посмотрел в одну сторону, в другую. Монахи в длинных черных мантиях стояли вдали от пляшущего света, наблюдали за ним. Но он не обращал на них внимания, он искал не их, а кое-кого другого. Потом он повернулся, открыл дверь и вышел. пустой коридор, в конце которого находилась закрытая дверь и запертая. «Откройте!» — потребовал он. Брат Люк не стал медлить, вставил массивный ключ в скважину, повернул, сдвинул щеколду и через несколько секунд дверь распахнулась. б у в у а р одетый в черное, словно монах в рясе, вышел из монастыря. Люк быстро закрыл дверь, у него возникло искушение выглянуть и посмотреть, что сейчас произойдет, но он преодолел себя. Брат Люк не хотел ни слышать, ни видеть, ни знать. Он вернулся в свою коморку, положил на колени большую книгу и погрузился в песнопение. б о в у а р сразу же нашел то, что искал, на берегу озера. не размышляя и не заботясь о последствиях, он уже перешагнул эту черту. Бавуар побежал со всех ног. Он бежал так, как если бы на карту была поставлена его жизнь, как если бы на карту было поставлено множество жизней. Бежал прямо на человека, стоявшего в тумане. На бегу он издавал жуткий звук, исходивший из самого его нутра, звук, который он сдерживал в себе несколько месяцев, звук, который он проглотил, спрятал и запер, но теперь этот звук вырвался наружу и толкал его вперед. Старший суперинтендант Франкер повернулся за считанные мгновения до того, как Бувар врезался в него. Он успел сделать полшага в сторону, чем ослабил силу удара. Они оба упали на камни, но франкеру при падении досталось меньше, чем бувуару. Он выбрался из-под бувуара и потянулся за пистолетом, а бувуар перекатился через себя, вскочил на ноги и тоже потянулся за оружием. Но поздно. Франкер уже успел вытащить свой пистолет и прицелился в грудь бувуару. «Ты сволочь!» — закричал Бавуар, едва ли замечая оружие. — Говнюк, я тебя убью! — Ты только что напал на старшего по званию! — р я в к н у л потрясенный франкер. — и Я напал на мерзавца, и на этом не остановлюсь! б а в а р кричал во всю силу голоса, срываясь на в и з г Что тут вообще происходит? Черт побери! — прокричал в ответ франкер. — Ты прекрасно знаешь! Я видел, что у тебя в ноутбуке! «Что ты смотрел, когда я вошел?» «Черт!» — сказал Франкер, неуверенно глядя на б у в у а р а «А Гамаш видел? Какая разница?» — прорычал б у в а р Потом нагнулся и упер руки в колени, пытаясь перевести дыхание. Наконец он поднял голову. «Важно, что видел я!» «Глубокий вдох!» — умолял он свое тело. «Выдох полной грудью!» «Господи Боже, только не вырубись!» «Глубокий вдох, выдох полной грудью!» Голова у него закружилась. «Боже мой, только бы не вырубиться!» Бувуар убрал руки с коленей и медленно выпрямился. Он уступал в росте стоявшему напротив него человеку, человеку, направившему в его грудь пистолет, Но Бувуар стоял, не сгибаясь, и смотрел на эту тварь. «Это вы слили видео в интернет!» Голос его изменился, стал хриплым, ломким. Каждое слово выкатывалось из его рта на глубоком-глубоком дыхании из самых-самых его глубин. Дверь в его потайное пространство вышибли, и оттуда возникали слова. «И намерение. Он убьет франкера. Сейчас!» б у в у а р впился взглядом в суперинтенданта. Своим затуманенным зрением он видел пистолет и, вскакивая на ноги, знал, что у франкера есть время как минимум на два выстрела, прежде чем Бавуар преодолеет расстояние между ними. Он прикинул, что если пуля не попадет ему в голову или сердце, он сумеет дотянуться до франкера, и ему хватит силы воли, чтобы свалить суперинтенданта на землю, схватить камень и проломить череп. На одно безумное мгновение перед его мысленным взором вспыхнула история, которую снова и снова читал ему отец. О поезде. «Думаю, что смогу». «Думаю, что смогу...» «Думаю, что смогу убить франкера, прежде чем он убьет меня!» При этом Бавуар знал, что и он умрет, но не первый. «Господи Боже, только не первый!» Он напрягся и чуть подался вперед. Но франкер не сводил с него глаз и слегка приподнял ствол пистолета. б у в у а р остановился. Он должен выиграть время. Дождаться, когда что-то на долю с е к у н д у отвлечет внимание франкера. «Мне больше ничего и не нужно. Думаю, что смогу. Думаю, что смогу». «Вы считаете, это я слил видео?» — спросил суперинтендант. «Прекратите ваши сраные игры! Вы предали моих друзей!» «Ваших собственных подчиненных! Они погибли!» Бувар почувствовал, что скатывается в истерику, чуть ли не рыдает, и попытался взять себя в руки. «Они погибли! А вы опубликовали запись того, как они умирали!» Горло у Бувара перехватывало, голос срывался на писк, дыхание с трудом пробивалось через сузившиеся проходы. «Вы превратили трагедию в цирк! Вы! Вы!» Он больше не мог продолжать. Его переполняли ведение той операции на заброшенной фабрике. Гамаша, возглавлявшего их команду, полицейских, следующих за своим начальником. Они спасали похищенного товарища, пытались остановить террористов. ж а н г и Бувуар стоял на тихом берегу озера и слышал звуки выстрелов. Слышал, как пули рикошетят от бетона, от пола, от стен, попадают в его друзей. Он ощущал едкий запах дыма, с м е ш а н н ы й с бетонной пылью. Он чувствовал, как сердце колотится от притока адреналина и от страха. Но он продолжал бежать за гамашем. Все глубже и глубже в здания заброшенной фабрики. Они все бежали за гамашем. Их действия фиксировались на камеры и микрофоны, установленные в шлемах всех участников. А позднее, несколько месяцев спустя, запись похитили, отредактировали и вывесили в интернете. Бувар подсел на видеозапись, как на более у т о л я ю щ и е т а б л е т к и Две половинки целого. Сначала боль, потом то, что ее утоляет. Снова и снова и снова, пока видео с фабрики не стало его жизнью. Смотреть, как умирают его друзья. Снова и снова и снова. Но оставался вопрос. Кто похитил запись? Бувар знал, что это сделал кто-то из своих. теперь Он знал, кто именно, и ему хотелось одного — оставаться в живых достаточно долго, чтобы убить стоящего перед ним человека, человека, предавшего своих подчиненных, агентов Гамаша, друзей Бавуара. Их смерть стала большим горем, но видеть эту запись в интернете, где ее могли видеть миллионы и миллионы, весь Квебек, И Квебек смотрел. Они трескали попкорн и смотрели снова и снова, как расстреливают полицейских на заброшенной фабрике. Смотрели так, будто смерть — развлечение. Семьи убитых тоже все видели. Запись стала сенсацией интернета. Вытеснив с первых мест видео про котят. Бувар уставился в глаза франкера. Ему не нужно было смотреть на пистолет. Он знал, что ствол направлен в его грудь. И знал, что почувствует, когда первая пуля войдет в его плоть. Ждал выстрела в любое мгновение. Он помнил собственное ощущение. Удар, шок, а потом мучительная боль. Прежде он видел столько фильмов про войну, столько вестернов. Видел столько мертвых тел. Не в кино, а в реальности. Ему как-то удалось обмануть себя, уверовать, что он знает, каково это — получить пулю. Он ошибался. Ужас оказался сильнее боли. Ужас и кровь. А еще безумное желание докопаться до невыносимого жжения внутри. Но боль гнездилась слишком глубоко. Это случилось меньше года назад. Ему потребовалось немало времени, чтобы восстановиться. Больше, чем шефу. Гамаш целиком отдался восстановлению, физиотерапии, физкультуре, ходьбе, упражнениям, консультациям психологов. Бувар знал, что каждый образ, каждый запах, каждый звук теперь воспринимаются шефом острее. Он словно жил за пятерых, за себя и своих четырех погибших агентов. Это каким-то образом вселяло в шефа энергию. Но на Бавуара эта атака, эти потери оказывали противоположное воздействие. Он пытался изо всех сил, но боль проникла в него слишком глубоко. И пытка была слишком мучительна, и болеутоляющие слишком эффективны. А потом в интернете появилось видео, и боль снова вернулась, вонзилась в него еще глубже. Ему потребовалось увеличить дозу болеутоляющих, и еще увеличить, и еще, чтобы притупить боль и воспоминания. Но тут вмешался шеф. Гамаш спас его тогда на фабрике и спас снова, несколько месяцев спустя, когда заставил б у в у а р а обратиться за помощью, чтобы избавиться от таблеток и образов, роившихся в его голове. Он заставил его пройти курс интенсивной терапии, реабилитацию, заставил его перестать убегать и отворачиваться. заставил смотреть в лицо происходящему. Еще Гамаш взял с него обещание никогда больше не смотреть видео с фабрики. И б у в у а р сдержал обещание. «Они бы отдали все, чтобы быть сейчас здесь», сказал Гамаш как-то весной, когда они с б у в у а р о м шли по парку от квартиры Гамаша, в уремоне б у в а р знал о ком говорит шеф он видел как гамаш впитывает все вокруг словно для того чтобы разделить эти ощущения со своими убитыми агентами шеф тогда остановился полюбоваться старым кустом сирени в полном цвету потом повернулся к б у в а р у ты знаешь что обламывать сирень в парке противозаконно только если вас поймают бывар перешел на другую сторону куста и увидел как он сотрясается будто от смеха пока гамаш срывал ветки с пахучими крохотными цветочками занятное отношение к правосудию сказал гамаш ты не прав только если пойман хотите чтобы я вас арестовал бывар Тоже обломал несколько веток и услышал смех шефа. Бувар понимал, какое бремя легло на плечи Гамаша. Жить за нескольких человек. Поначалу ноги у старшего инспектора подгибались, но в конце концов увеличившаяся нагрузка сделала его сильнее. И Бувар тоже с каждым днем стал чувствовать себя лучше. очищаясь от таблеток и в л о с е н и ц ы изображений, к о т о р у ю надел на себя. Шеф вручил мадам Гамаш букет украденной сирени, и она поставила его в белую вазу на столе. Потом поставила меньший букет бавуара в воду, чтобы тот оставался свежим, когда он принесет его домой после обеда. Но сирень, конечно, так и не попала в его маленькую квартирку. Он принес букет «Они». Они только-только начали встречаться, и прежде он не дарил ей цветов. «Украл», — признался он, когда она открыла дверь, и он протянул ей букетик. «К сожалению, под влиянием твоего отца». «Ах, месье, вы украли не только это». сказала Анни со смехом и отошла в сторону, пропуская его в дом. Бувуар не сразу понял, что она имеет в виду. Он наблюдал, как она поставила букетик в вазу на кухонном столе, как, пытаясь придать ему форму получше, чуть распушила его. Бувуар остался у нее на ночь. В первый раз. А утром Проснулся под запах сирени и с пониманием того, что сердце Анни теперь в его груди, а его сердце — в ее, и оно будет там в полной безопасности. Бувар сдержал обещание, которое дал своему шефу, отцу Анни. Он больше не смотрел то видео до сегодняшнего дня. когда он стал выяснять, чем занимался суперинтендант Франкер в кабинете Приора и зачем ему понадобился ноутбук. Франкер привез с собой то видео и смотрел его. «Это голоса с записи?» — слышал Бувар через дверь. Голос шефа, отдающего приказы, побуждающего к действиям. ведущего своих людей вглубь той проклятой фабрики, следом за террористами. Бувар нашел файл с записью в ноутбуке. Нажимая кнопку у в о с п р о и з в е д е н и я он уже знал, что увидит. И да простит его Господь, он хотел увидеть все еще раз, ему не хватило прежней муки. Бувар смотрел на франкера, стоявшего перед ним на берегу подернутым туманом. Франкер привез эту мерзость в монастырь, чтобы заразить последнее место в Квебеке, последнее место на земле, где еще не видели этих кадров. И тут Бувар понял, почему, невзирая на странность обстановки, необычность монахов, обескураживающую скуку бесконечных песнопений, он чувствовал здесь какое-то непонятное спокойствие. потому что эти люди, единственные в Квебеке, не знали про видео в интернете, не смотрели на него и на Гамаша, как на неизлечимо раненых и скалеченных. Нет, монахи смотрели на них, как на обычных людей, таких же, как они, занятых своим делом. Но с небес свалился франкер с пагубным диском в кармане, Однако б у в у а р пресечет распространение заразы. Сейчас же. Франкер причинил достаточно вреда Гамашу, Бавуару, памяти погибших, их семьям. «Вы считаете, это я слил видео?» — повторил Франкер. «Вы сами все знаете», — выдохнул б у в у а р «Кто еще имел доступ к оригинальным записям?» кто еще мог оказывать влияние на внутреннее расследование. Целый отдел Квебекской полиции, занимающийся киберпреступностью, выяснял, как произошла утечка, но гора родила мышь. Они пришли к выводу, что в архивные файлы полиции проник неизвестный везучий хакер. «Вы в это не верите?» — спросил франкер. «Конечно, не верю!» Бувар шевельнулся, но замер. когда франкер вскинул ствол пистолета. «Ничего. Будет и другая возможность через две-три секунды, когда франкер отвлечется, моргнет. Больше ничего и не нужно. А Гамаш верит. В гипотезу о хакере?» Впервые б у в у а р почувствовал себя сбитым с толку. «Не знаю». «Да знаешь ты прекрасно, маленький говнюк! Ну, скажи, Гамаш верит?» Бувар ничего не ответил. Его ум был занят только одним. Подходящее ли сейчас мгновение? «Гамаш расследует эту утечку?» — прокричал франкер. И... «Или он согласился с официальным докладом? Мне нужно знать!» «Зачем?» — Чтобы и его убить? — Убить его? — спросил Франкер. — Кто, по-твоему, опубликовал видео? — Вы! — Господи, д да о чего ты глуп! Как ты думаешь, зачем я привез сюда диск с записью? Чтобы насладиться своей работой? Это видео омерзительно. Меня тошнит, когда я о нем вспоминаю. А когда смотрю... Франкера просто трясло. Он извергал ярость, как вулкан. «Конечно, я не верю этому чертову расследованию. Его результаты смехотворны. Явная дымовая завеса. Видео опубликовал кто-то из квебекской полиции, а не какой-то мифический хакер. Один из нас. Я привез с собой эту долбанную запись, потому что смотрю ее, как только появляется время. Чтобы не забыть, чтобы помнить... «Почему я все еще продолжаю поиск?» Голос его изменился, акцент стал заметнее, воспитание и образование отшелушились, остался только человек, выросший в деревне по соседству с той, где жили бабушка и дедушка Бовуара. Франкер опустил дуло пистолета. «Всего на дюйм!» Бувар заметил, что франкер отвлекся. Вот он, подходящий миг. Но он медлил. — Что же вы ищете? — спросил Бувар. — Улики! — Да бросьте вы вешать мне эту лапшу! — сказал Бувар. — Вы сами опубликовали видео, а когда вас застукали, начинаете врать н а п р о п о л у ю Зачем бы я стал его вывешивать? — Затем что... «Зачем?» — прокричал франкер, побагровев от ярости. и з а ч е м что?» Но Бувар не знал, зачем. «Зачем старшему суперинтенданту к вебекской полиции публиковать запись, на которой убивают его людей?» «Бессмысленно!» Но Бувар знал, что причина есть. «Где-то есть!» «Не знаю!» — откровенно сказал б е в а р Да мне и ни к чему знать. Я прекрасно понимаю, что это сделали вы. — Та же мне, сыщик говеный. Тебе не нужны улики? Не нужен мотив? Ты обвинитель и судья в одном лице. — Школа Гамаша! Я ничуть не удивлен. Франкер посмотрел на б у в у а р а как на нечто непроходимо бесконечно глупое. но в одном ты прав, хотя и идиот. Это сделал кто-то из нас троих». На б ы в а р а это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Вы шутите?» Он опустил руки, совершенно в ы б и т ы й из колеи. Все мысли о броске на франкера исчезли. «Намекаете, что видео вывесил старший инспектор Гамаш?» «А кто еще?» «Он и есть главный приобретатель выгоды!» «Выгоды!» — прошептал б у в а р От потрясения у него сел голос. «Да он чуть не погиб во время той операции. п о т е р я в своих агентов. Он принял их на службу, обучал. Он бы скорее умер!» «Но он ведь не умер, верно? Я видел запись. Знаю каждый ее кадр». Я видел оригиналы, они еще более красноречивы. Что вы хотите сказать? «Гамаш расследует утечку видео?» — спросил франкер. Бувар не ответил. «Расследует!» Даже не прокричала, провизжал франкер в лицо Бувару. «Думаю, нет!» — произнес он нормальным голосом. «Зачем ему? Он знает, кто вывесил запись». Он хочет, чтобы смолкли все голоса, задающие вопросы. «Вы ошибаетесь!» б у в у а р а охватили смущение и злость. Суперинтендант перевернул все с ног на голову, и прежний низ стал верхом, а верх низом все потеряло смысл. Голос Франкера звучал, как голос б у в у а р о в а деда, только произносил он ужасные вещи. Суперинтендант опустил пистолет, посмотрел на него, словно не понимая, откуда в его руке оружие, и засунул в кожаную кобуру на поясе. «Я знаю, вы им восхищаетесь», — тихо сказал он, — «но Арман Гамаш совсем не тот человек, каким вы его представляете. Он превратил эту операцию спасения в настоящую бойню. Четыре агента погибли, вы сами едва выжили». Он оставил вас на полу истекать кровью. Вы так его уважаете, так им восхищаетесь. А он привел вас туда и оставил умирать. Я вижу ту сцену каждый раз, когда просматриваю запись. Он даже поцеловал вас на прощание. Поцелуй Иудой!» Голос Франкера звучал спокойно, убедительно, казался знакомым, успокаивающим. «У него не оставалось выбора», — хриплым голосом проговорил б у в у а р Из него словно выпустили воздух. Весь его порыв иссяк. Он уже не хотел броситься на франкера и размозжить ему камнем голову. В б у в а р е не осталось энергии. Ему теперь хотелось одного — опуститься на землю, сесть здесь, на каменистом берегу, и ждать, когда туман... поглотит его. «У нас у всех есть выбор», — сказал Франкер. «Зачем вывешивать то видео? Мы оба знаем, какой провальной оказалась операция на фабрике. Погибли четыре молодых агента. По любым стандартам это провал. На спасенные жизни не в счет», — проговорил б у в у а р хотя в нем и на слова-то почти не осталось энергии. «Сотни тысяч жизней». Благодаря старшему инспектору, гибель агентов не его вина, он получил неверную информацию. Он возглавлял операцию, он нес ответственность. И кто после такого позора оказывается героем? Благодаря тому самому видео. Его можно было смонтировать и так, и сяк, показать что угодно, показать правду. Но почему Гамаш выглядит там так хорошо? Он тут ни при чем. И уж, конечно, ни при чем я. Я знаю, что случилось на самом деле. И вы тоже. Франкер перился взглядом в бавуара. Да простит меня Господь, но я даже наградил его медалью за храбрость. Не мог поступить иначе. Такова сила общественного мнения. Меня тошнит, когда я вспоминаю о тех минутах. Он не хотел никакой награды. — сказал Бувар. — Его бесила вся история с награждением. — Если не хотел, то почему же принял? У нас всегда есть выбор, Жанги. — Правда? — Он заслужил медаль, — возразил Бувар. — Он спас больше людей, чем... — Чем убил? — Да, возможно. Но вас он не спасал. Мог бы, но убежал. И вы это знаете. Я знаю. «И он знает!» «Он не мог поступить иначе?» «Да, конечно! Не было выбора!» Франкер посмотрел на Бавуара, явно пытаясь принять какое-то решение. «Вероятно, он по-своему любит вас. Как любит свою машину или хороший костюм, вы его устраиваете, вы полезны!» Франкер помолчал. «Но не больше!» Его тихий убедительный голос продолжал нанизывать слова. «Вы никогда не станете его другом. Навсегда останетесь удобным подчиненным. Он приглашает вас к себе домой, относится к вам как к сыну, а потом оставляет умирать. Не дайте себя обмануть, инспектор. Вы никогда не станете членом его семьи. Он из у т р е м о н А откуда вы?» из восточного Монреаля, из б а л к о н в и л я Он учился в Кембридже и университете Лаваля, а вы окончили какую-то заштатную школу и играли в хоккей на улицах. Он цитирует стихи, а вы их не понимаете, верно?» В его голосе прозвучало участие. «Вы не понимаете многого из того, что он говорит. Разве я не прав?» Бывар невольно кивнул. — И я тоже не понимаю, — сказал Франкер, слегка улыбнувшись. — Я знаю, что после той операции вы ушли от жены. Извините, что задаю личный вопрос, но я подумал... Франкер замолчал, на его лице появилось почти застенчивое выражение. Он на миг поймал взгляд Бавуара. — Я подумал, что у вас появилась другая женщина. Увидев реакцию Бавуара, Франкер поднял руку. — Я знаю, такие вопросы не должны меня касаться. Продолжая смотреть в глаза б у в у а р у он еще больше понизил голос. — Будьте осторожны. Вы хороший офицер. Я думаю, вы можете сделать отличную карьеру, если получите шанс, если выйдете из-под опеки. Я заметил, вы набирали СМС-ку так, чтобы не видел Гамаш. Наступила долгая пауза. «Писали они, Гамаш?» Воцарилась полная тишина. Смолкли, птичьи трели, Листья на деревьях замерли, Рябь на воде застыла. Весь мир исчез, Осталось только два человека и вопрос. Наконец франкер вздохнул. «Надеюсь, я ошибся». Он направился назад к монастырю. Взял металлическую колотушку и ударил в дверь. Дверь открылась. Но Бовуар не видел ф р а н к о р а Он стоял спиной к монастырю с е н ж и л ь б е р а н т р е л и л у и смотрел туда, где могло быть з а м е р ш е е озеро, если бы оно не исчезло в тумане. Мир Жан-Ги а Бовуара перевернулся с ног на голову. Собрались тучи. Небо посерело, боль в недоступных глубинах его существа — вот единственное, что оставалось знакомым.